Торговался стал быть наш Делани с каким-то мумбайским дилером, самым пройдошистым сукиным сыном во в с е м штате Махараштра, никак не могли они договориться об условиях, и тут и н д и е ц наслышанный о том, что у англичан модно терзаться комплексом вины перед прежними колониями, наносит удар ниже пояса, выговорит мистер Делани: "Хотите стереть меня в порошок, как ваши предки с Агибы хотели пустить на распыл моего прадедушку?" и рассказывает, как во время сипайского восстания Его предка раджу Дни е л а иронически заметил, что у каждого индийца обязательно найдется предок раджа. Англичане припугнули виселицы, если он не присягнет на верность. п р а д е р ж к а не испугался, ибо для индуса принять смерть от рук неверных отличный способ обеспечить себе бонус при новом рождении. Тогда колонизаторы знатоки местных верований привязали его к дулу пушки, з а р я ж е н н о й одним порохом. После такого выстрела от человека остается кучка кровавых тряпок.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 Да еще привру п р о б а б у ш к у е в р е й к у погибшую в Дахау. Знаете, что я ответил своему маратцовскому приятелю? Все, кроме тети, изобразили живейший интерес. Эс игнорирует д е л о н и никогда даже не смотрит в е г сторону. Рассказчик немедленно удовлетворил наше любопытство. Я слегка так улыбнулся и говорю тому сукину сыну, мы, британцы, всегда умели найти верный путь к сердцу партнера».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 Пишет Гретхен, 2009, 04, 06, 10, 29. Наконец-то никто больше не встревает в наш диалог. Напишите из чё про закат или восход. Обожаю описание природы. Большой благородный японский попугай. Последний коммент.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 Но Алтын, с т а л быть, из контакта уже вышла, а от Вали проку будет мало, дедукция не входила в число ее сильных качеств. Пожалуй, чем метаться по каюте, дожидаясь тетиного пробуждения, разумнее спуститься в библиотеку. В загадочном письме есть кое-какие детали, требующие выяснения и уточнения. В лифте ф а н д о р и н как обычно, не поднимал глаз, а смотрел под ноги. Так же вели себя и попутчики.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 В Москве Нику ужасно раздражал недостаток вежливости, здесь ее избыток. Тут было о чем задуматься. Получалось, что британцам он быть перестал, а русским так и не сделался. Дома, а все-таки дома, часто думал, худшая беда у них тут. Не ни дураки и не дороги, а тотальное хамство. На корабле же постоянно ловил себя на мысли. Странная у них у англичан все-таки привычка. Например, даже британская сдержанность, которую Фондорин всегда так ценил, теперь казалось ему какой-то м а л о х о л ь н о й и п р о т и в о е с т е с т в е н н ы й Взять хоть сегодняшний инцидент. Согласно заведенному распорядку, с 16.15 Синтия плавала в открытом бассейне на солнечной палубе, Николас сидел в шезлонг с книжкой «Истории британской в е т и н д и и а тетю, наряженную в плюшевый купальник с львами и единорогами,